Глава 23 Пип подпирала замок на своем велосипеде, чтобы поехать домой, когда кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и увидела на другой стороне улицы отцовский фургон с джезом за рулем. «Так вот, чем ты весь день занимаешься!» По его ухмылке можно было подумать, что благотворительная лавка — это секс-шоп. Пип оставила велосипед на прежнем месте, пропустила машину и подошла к фургону. «Шикарное место», — сказала она. «Видели бы меня сейчас мои друзья». «А что такого?» — удивился Джесс. «Не забывай, я твой друг, и я не замечаю ничего предосудительного». Пип как ни старалась, не удержалась от улыбки. «Лестью ты добьешься всего, чего пожелаешь». «Это обещание?» Между ними проскочил электрический заряд, тут же рассеявшийся в вечернем воздухе. «Послушай, у меня есть полчаса», — сообщил Джесс. «Выпьем по стаканчику. Потом я заброшу велосипед в фургон и отвезу тебя на ферму». «Отлично, я не против». В этот раз они выбрали другой паб. Пип не исключала, что Джесс не хочет, чтобы их слишком часто видели вместе. Он заказал ей полпинты сидра, её любимого напитка в юности, и пинту пива себе. Они сели на лавку под окном и замолчали. Молчание не было неуклюжим. Оба охотно разглядывали других посетителей, отхлёбывая из своих кружек. «Видишься с кем-нибудь из наших?» спросила она немного погодя. Уехав учиться в университет, она потеряла из виду школьных друзей, но это не значило, что её не интересовала их судьба. Джесс перечислил тех, кто никуда не уехал, тех, кто женился, кто развелся, поведал о разразившихся за 10 лет скандалах. Пип слушала, издавая те или иные звуки, если новость была этого достойна. Казалось, Джесс наслаждается ролью рассказчика, как будто ему, как и ей, некому доверить своей истории. Она предположила, что его невесте Терезе не очень интересно слушать про людей из его прошлого, вот он и рад свежей аудитории. Парочка упомянутых им имен ничего для нее не значило. «Ты не можешь не помнить робо», — он расширил глаза. «У него еще были сестры-двойняшки на год младше нас. Крохотные такие блондиночки. Шатались по коридорам, как два привидения». Но даже это описание не помогло ей вспомнить Робба, кто бы это ни был. Джесс удрученно покачал головой, как будто убедился, что в ней есть какой-то дефект. «Как я погляжу, ты укатила и всех нас забыла!» Это было сказано в шутку, но Пип уловила в его тоне не то печаль, не то горечь. Она виновато пожала плечами. «Расскажи мне про Терезу». Попросила она и сразу об этом пожалела. Не хотела она о ней слушать. Не хотела знать, что его жизнь двигалась вперёд, тогда как её застряла, угодив в стиль. Попросить об этом её заставила вежливость. Та же вежливость побуждала улыбаться и изображать интерес. Джесс приосанился. «Она горячая штучка», — сообщил он с гордой усмешкой. Пип закатила глаза вот оно что никаких других причин жениться на ней не существует никаких подтвердил джесс с воодушевленной улыбкой опять его юмор который раньше так ей нравился нет серьезно продолжил он она классная безупречное сочетание красоты и мозгов она управляет одним из здешних крупных отелей на самом деле на ней вся отельная сеть «Её босс кретин!» «Вечно она его покрывает!» «Она там у них самая молодая!» Он был так ею горд! Пип порадовалась за него, хотя ещё и испытывала некоторую ревность. В отличие от неё он заслужил счастье. «У тебя есть её фотографии?» Джесс выудил из кармана плаща телефон, ввёл пароль, пролистал фотографии, парочку отверг и остановился на той, которую счел годный. «Вот она, моя красотка», — сказал он, любовно глядя в телефон и передал его Пип. Та посмотрела на экран. Тереза оказалась привлекательной, но не красавицей, и у Пип отлегло от сердца. Удостоверившись, что соперница не супермодель, она позволила себе в нее вглядеться и пришла к выводу, что Тереза Приятная женщина, хотя то, как гордо она держала голову, свидетельствовала о самоуверенности, с которой Пип намучилась в школе права. Что ж, это не ее дело. ты Тереза всего-навсего менеджер отеля в маленьком городке, тогда как она ведущий баристер по правам человека в одной из лучших судебных палат Лондона. Соревнования? Ничего похожего. А с другой стороны, вправе ли она до сих пор так себя называть? Она уже не была уверена, кто она такая. И, конечно, не имела права поглядывать сверху вниз на Терезу, в чью пользу свидетельствовала гораздо больше, чем сейчас могла приписать себе Пип. Она отдала Джезу телефон. «Выглядит чудесно», — тихо сказала она. «Знаю, вы оба будете очень счастливы». Пип вдруг поняла, что больше ни минуты не сможет поддерживать возведенный вокруг себя фасад. Ей нужно было побыть одной. Посмотрев на часы, она фальшиво всполошилась. «Боже, сколько времени прошло! Я обещала помочь матери с ужином. Подбросишь меня прямо сейчас?» Джесс допил залпом пива, и они зашагали к фургону, болтая о переменах в их городке. На этой территории Пип чувствовала себя увереннее. Прошлое. Она так долго от него убегала. А оно вдруг оказалось гораздо более надежной опорой, чем настоящее.